Солдаты ходили на территории и потащили несколько зайцев, мы их пожарили и стараемся растянуть этот скудный запас. Приходил лейтенант Симонов из группы по охране казармы, говорит, что они уже крыс жрут. А эти 12 жил из охраны, как против и полковник с Гражданским, ничего бодрые и вроде и не голодные. У Симонова пропали двое солдат, он думает, что они убежали, только бежать некуда. Сука, просто некуда. Даже странная комендатура на связь не выходит». Вирджиния пролистала еще несколько страниц. Симонов в панике, у него совсем все плохо. Из его группы восемь человек остались только трое. Куда делись остальные, непонятно. От того, что они жали крысы-мышей, его солдаты болеют. У них язву на теле и блюют чернотой. «У меня тоже пропал солдат. И теперь нас всего четверо». В штабе происходит что-то непонятное. По внутренней связи командир части передал, что для безопасности они закрывают штаб изнутри. Симонов сказал, что капитан Ермолов, который охраняет парк, видел, как два приезжих здравяка из охраны золота ночью тащили какой-то мешок из военного городка. Что они там могли тащить? И какого черта их не берет радиация? Вон у парня Симонова, похоже, лучевая болезнь или что-то в этом роде. Пожалуй, стоит проверить, что эти здоровые лбы таскают из городка. Виржиния тихо обратилась ко мне. «Давай поспим. Гроза закончится, и нам нужно возвращаться». Я кивнул. Отплылся на ящики а ведьма легла на кровать. Я отбил глаза. Похоже, я провалился в сон. Двери бункера были открыты, я тут же вскочил. Возле стола стоял Всеслав и упаковывал рюкзак патроны. Рядом стояла Еджини с автоматом в руках. Пет тоже что-то пихал в рюкзак. Всеслав посмотрел на меня и сказал. Гроза кончилась. Грузи в рюкзак патроны и оружие, и выдвигаемся. Нам до темноты нужно дойти до трубы. «А золото?» «На кой хер оно тебе надо? Давай торопись, времени уже много». Я поместил в рюкзак патроны, несколько полных магазинов, а еще сыпал в карман штук 30 пистолетных патронов. Сам пистолет сунул за пояс. В рюкзак еще сунул один автомат. И один оставил для стрельбы и обороны. Рюкзак получился тяжелым, но деваться некуда. Меч я тоже забрал. Против, все свое холодное оружие взяли. Мы вышли на улицу. Трава была влажной, и в каплях дождевой воды блестели солнечные лучи. Пока Пётр закрывал двери бункера, и заметил, что в траве прополз небольшой гад. — Ну и черт с ним. Мы отправились в обратную дорогу. По территории части шли спокойно, и шатуны нас не беспокоили. Когда возле тепловоза я не увидел трупа Вордолакова, то удивленно об этом спросил Сеслава. Он объяснил это тем, что, скорее всего, падальщики уже прибрали. Я глянул в сторону гнезда Вордолакова, но там движения не было. До трубы мы дошли быстро и стали готовиться к отдыху. Я предложил пойти ночью, ведь теперь у нас серьезное оружие, но все посмеялись и сказали, что если мне жить не хочется, то я вполне могу идти один. Первую часть ночи в этот раз дежурили я и Вирджиния. Когда все славы перт затихли, ведьма достала дневник из рюкзака, и я сел рядом с ней, чтобы продолжить читать. Штаба больше нет. Я не знаю, что там произошло, но по внутренней связи они не отвечают». Симонов отправил туда своих людей, чтобы они проверили. из Истёх его солдат вернулся только один и еле живой. Объяснить, что там произошло, не смог. Упал и больше не подавал признаков жизни. Симонов говорит, что у него был вырван кусок щеки, будто выкусил кто-то. Вот он сейчас сидит в углу и курит. Сигарет у нас тут полно, даже я курить начал. Сегодня ночью я и один мой солдат отправимся посмотреть, что жрут охранники и их толстые шефы. Капитан в парке на связь вышел. У него вроде все неплохо, только один солдат умер. Только вот говорит, что в городке вроде странность какая-то. У них там печки сделаны в подвале и трубы выведены в окна, но они уже второй день не дымят. Ну так вроде и не холодно. Блять, этого просто не может быть. Ночью мы смогли пробраться за здание КПП и там в яме нашли просто дикую находку. Там полно костей и среди них я сам видел два черепа. Один побольше, другой маленький. «Я не могу поверить, эти твари жрут людей. Жрут у нас под боком, а мы, мудаки, не заметили ничего». Симонов психанул и жаждет убивать всех и вся, и я его поддерживаю. «Сегодня мы вооружимся, благо оружием не обижены. Получается, что для этих уёбков золото важнее человеческих жизней. Сегодня мы их всех в фарш превратим». Записи в дневнике больше не было. Я бросил пару палок в огонь и сказал, «Что же за пиздец творился в вашем мире?» Вирджиния аккуратно убрала дневник в рюкзак и сказала. «Понимаешь, ценность президенного металла была всегда велика и у нас, и у вас. Сам рассказывал. Только кто были те, полковник и гражданский. Знаешь, Андрей, я знаю, кто ценит золото больше людей. Те, кто прибыли в наш мир. Только почему они его тогда спрятали, для каких целей? Планы у них далекие, эти паразиты никуда не торопятся. Я слышала что их главари и вожди теоретически могут жить вечно». «Ладно, мне надо связаться с Ксюшей и узнать, что происходит в селении».